И едва ли молодой человек будет любить книгу, содержание и идеи которые ему противны. Например, если ваш избранник хранит как нечто сокровенное книгу Гессе «Игра в бисер» или «Тора», «Олден» или «Жизнь в лесу», то значит у него высокие запросы духовной жизни – Возможно, что это интересный собеседник, мыслящий человек, хотя, может быть, стеснительный и скромный. Если на полках много книг по технике, биографии замечательных людей и учебники точных наук, это говорит о технических интересах человека и о его умонастроении, может быть, даже о чистолюбии. Книги в наши дни стали и предметом накопительства. Собрание сочинений, книги в богатых переплетах, которые всегда под замком и которые нельзя попросить почитать, нередко свидетели того, что здесь синдром стяжательства. Здесь едва ли следует предполагать тонкость отношений и игру в бисер. Это своего рода Сигнал и предостережение. Выбирая спутники жизни, надо предвидеть, как будешь общаться с его друзьями, с его близкими. А если окажется, что твои интересы чужды этим людям, безразличны им или даже вызывают смех или презрение? Разве это не отразится на твоем самочувствии, и общении в семье. Домашние контакты постепенно сойдут до уровня примитивного «где купил, сколько стоит», то есть общение потеряет свой духовный уровень. Дружеское взаимопонимание в браке, равно какие вообще дружба, предполагает терпимость и снисходительность к другому человеку. Абсолютно идеальных людей не бывает. У всех есть недостатки. Для крепости семьи важно уметь правильно реагировать на промахи и недостатки супруги или супруга. Судить о них надо из позиции объективной справедливости и с точки зрения дружеской теплоты. А главное – не осуждать самого близкого на земле человека за то, что он далек от идеала, и помнит слова древнегреческого философа Биаса «Кто хочет иметь друга без недостатков, тот останется без друзей». Как писала дочь великой ученой Марии Кюри Ева в своей книге о матери, даже в таком идеальном союзе каким был брак Марии и Пьера Кюри, случалось, что Пьер оказывался недоволен своей женой. Например, однажды перед выездом на банкет Пьер залюбовался Марией, одетой в вечернее платье. Невежественная в модах, Мария вдруг предстала перед ним такой красивой, что тень грусти, сожаления, пробегает по лицу этого сагбенного наукой мужчины. «Жаль», — тихо произносит он, — «как тебе идут наряды». И со вздохом добавляет, «Но что поделаешь, у нас нет времени». Ситуация обычная. Муж восхищается своей женой и огорчен тем, что она редко бывает нарядной. Но посмотрите, как деликатно, тонко он выражает свое недовольство и сожаление. Ведь никаких обидных сравнений, никаких упреков, никаких попыток воспитывать жену. Хотя так приятно, когда его жена хорошо к лицу одета. Представьте себе мысленно, что сказал бы на его месте какой-нибудь... Ординарный муж, который старается как можно больнее уязвить свою супругу, упрекая ее